Она говорила и пела для него, чтоб он не сидел, повисив нос, опустив веки, чтоб всё говорила и пела беспрестанно в нём самом. Приезжай завтра в театр, у нас ложа, сказала она. Вечером погрези эту удаль, подумал Обломов, но взглянув ей в глаза, отвечал на её улыбку улыбкой согласия. "А банируйся в кресло", прибавила она. "На той неделе приедут Маевские, матанд пригласил их к нам в ложе".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 он вспомнил про доверенность и просил Иван Матвеевича засвидетельствовать её в палате. Тут прочитал доверенность, объявил, что в ней есть один неясный пункт и взялся прояснить. Бумага была вновь переписана и наконец засвидетельствована и отслана на почту. Обломов с торжеством объявил об этом Ольге и успокоился над толком. Он радовался, что до получения ответа квартиры приискивать не понадобится, и деньги понемногу заживают.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 то никогда это не доказывалось так очевидно, как на симпатии Агафьи Матвеевны и Анисии. С первого взгляда слова и движения они поняли и оценили одну другую. По приёмам Анисии, потому как она вооружённая кочергой и тряпкой с засученными рукавами, в 5 минут привела полгода не топленную кухню в порядок, как смахнула щёткой разом пыль с полок со стены со стола, какие широкие размахи делала метлой по полу и по лавкам,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 Как гремит приказаниями вынуть, поставить, подогреть, посолить, как на рынке одним взглядом и много-много прикосновением пальца, безошибочно решает сколько курицы месяцев в остроду. Давно ли уснула рыба, когда сорвана с гряд петрушка или салат, она с удивлением и почтительной боязнью возвела на неё глаза и решила, что одна, а неся. Миновала своё назначение, что попрещи её не кухня Обломова, Где торопливость её вечно бьющаяся нервическая и лихорадочность движений устремлена только на то, чтобы подхватить на лету уроненную Захаром тарелку или стакан, и где опытность её и тонкость соображений подавляются мрачной завистью и грубым высокомерием мужа, две женщины поняли друг друга и стали неразлучны. Когда Обломов не обедал дома, они все присутствовали на кухне хозяйки и Из любви к делу бросалась из угла в угол, сажала, вынимала горшки, почти в одно и то же мгновение отпирала шкаф, доставала что надо и захлопывала прежде, нежели акулин успеет понять, в чём дело. Зато наградой Анеси был обед, чашек шесть кофе утром и столько же вечером, и откровенный продолжительный разговор иногда, доверичивый шёпот с самой хозяйкой. Когда Обломов обедал дома, хозяйка помогала Анеси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 Также употребление разных домашних лекарственных составов, трав, всего, что внесли в известную сферу жизни наблюдательный ум и вековые опыты. Илья Ильич встанет утром часов в 9, иногда увидит сквозь решётку забора мелькнувший бумажный пакет под мышкой уходящего вдолжность браца. Потом примётся за кофе. Кофе всё такой же славный, сливки густые, булки сдобные, рассыпчатые. Потом он примётся за сигару. и слушают внимательно, как тяжело куда хтыть на сетка, как пищат цплята, как трещат кона реки чужи. Он не велел убирать их. Деревня напоминает Обломовку, сказал он. Потом сядет дочитывать начатые на даче книги, иногда приляжет небрежно с книгой на диван и читает. Тишина идеальная, пройдёт разве солдат какой-нибудь по улице или кучка мужиков с топорами за поясом. Редко-редко заберётся в глушь разнощики, останавливаясь перед решётчатым забором, с полчаса горланит: "Яблоки, арбузы, астраханские! Так что не хотите купишь что-нибудь?" Иногда придёт к нему Маша, хозяйская девочка от маменьки, сказать, что грузди или рыжики продают. Не велит ли он взять кадочку для себя, или зазовёт он к себе Ваню, её сына, спрашивает, что он выучил? заставит прочесть или написать и посмотрит, хорошо ли он пишет и читает. Если дети не затворят дверь за собой, он видит голую шею и мелькающие вечно движущиеся локти и спину хозяйки. Она всё за работой. Всё что-нибудь гладит, толчёт, трёт и уже не церемонится. Не накидывает шаль, когда заметит, что он видит её сквозь полуотваренную дверь, только усмехнётся и опять заботливо толчёт, гладит и трёт на большом столе.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 Работы всегда есть, сказала она. Утром обед готовить, после обеда шить, а к вечеру ужин. Разве вы ужин найти? Как же без ужина? Ужины. Под праздник ко всеночной ходим. Это хорошо, похвалил Обломов. А в какую же церковь? К Рождеству это наш приход. А читаете что-нибудь? Она поглядела на него тупо и молчала. Книги у вас есть в поселке?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 С удивлением возразила она: "Как же можно, что она сделает без меня? Ужин их завтра мне не поспеет. У меня все ключи". Молчание. Обломов любовался её полными круглыми локтями. "Как у вас хороши руки", вдруг сказал Обломов. "Можно их сейчас нарисовать?" Она усмехнулась и немного застыдилась. "Неловко с рукованием", оправдывалась она. — Нынче ведь вон какие пошли платья. Рукава все выпачкаешь. И замолчала. Обломов тоже молчал. — А только дымелю кофе, — шептала про себя хозяйка. — Сахар буду колоть. Еще не забыть за корицей послать. — Вам бы замуж надо выйти, — сказал Обломов. — Вы славная хозяйка. Она усмехнулась и стала пересыпать кофе в большую стеклянную банку. — Право, — прибавил Обломов. — Кто меня с детьми-то возьмет? Отвечала она и что-то начала считать в уме. — Два десятка, — задумчиво говорила она. — Уже ли она их все положит? И, поставив шкаф в банку, побежала в кухню. А Обломов ушел к себе и стал читать книгу. — Какая еще свежая и здоровая женщина! И какая хозяйка! Право бы замуж ей, — говорил он сам себе и погружался в мысль о Больге. Обломов в хорошую погоду наденет фуражку и обойдёт окрестность. Там попадёт в грязь, здесь войдёт в неприятные сношения с собаками и вернётся домой. А дома уж накрыт стол, и кушание такое вкусное, подано чисто. Иногда сквозь двери просунется голая рука с тарелкой и просит попробовать хозяйского пирога. Тихо, хорошо в этой стороне, только скучно, говорил Обломов, уезжая в Отор. Однажды, воротясь поздно из театра, он с извозчиком стучал почти час в ворота. Собака от скакания нацепила и потеряла голос. Он иззяп и рассердился, объявив, что съедет на другой же день. Ну и другой, третий день и неделя прошла, он еще не съезжал. Ему было очень скучно не видеть Ольги в неположенные дни, не слышать ее голоса, не читать в глазах все той же неизменяющейся ласки, любви и счастья. Зато в положенные дни он жил как летом. Заслушивался её пения или глядел ей в глаза, а при свидетелях довольно было ему одного её взгляда, равнодушного для всех, но глубоко вознаминательного для него. По мере того, однако, ж, как дело подходило к зиме, свидания их становились реже на едине. К Ильинским стали ездить гости, и Обломову по целым дням не удавалось сказать с ней двух слов. Они менялись взглядами. Её взгляды выражали иногда усталость и нетерпение. Она с нахмуренными бровями глядела на всех гостей. Обломов разо два даже соскучился и после обеда однажды взялся был за шляпу. Куда? вдруг с изумлением спросила Ольга, отчутясь под линеевой, хватая за шляпу. Позвольте домой. Зачем? спросила Анна. Одна бровь у ней лежала выше другой. Что вы хотите делать? Я так, говорил он едва тараща глаза от сна.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 Извольте ехать, повелительно прибавила она. Что-нибудь за новости? Нечего делать. Он ехал в театр, зевал, как будто хотел вдруг проглотить сцену, чесал затылок и перекладывал ногу на ногу. Ах, скорее бы кончить, досидеть да с ней рядом, не тоскаться такую доль сюда, думал он. А то после такого лета да ещё видеться урывками, у краткой. И играть роль влюблённого мальчика. прав вы сказать об сегодня не поехал в театр если бы уж был женат в шестой раз слышу эту оперу в антракте он пошёл в ложу Ольги и едва протиснулся до неё между двух каких-то франтов через 5 минут он ускользнул и остановился у входа в кресла в толпе акт начался и все торопились к своим местам франты из ложи Ольги тоже были тут и не видели Обломова "Что за эксподдин был сейчас во же у Ильинских?" спросил один у другого. "Это обломов какой-то", небрежно отвечал другой. "Что это за обломов? Это помещик, друг Штольца". "А", -а, -а значительно произнёс другой. "Друг Штольца? Что ж он тут делает?" "Бах, я вызнает", отвечал другой, и все разошлись по местам. Но Обломов потерялся от этого ничтожного разговора. "Что ж за господин? Какой-то обломов?"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 Он тут, там, везде сидят. Все спрашивают, что это за господин входил к Ольге в ложу? Какой-то Обломов, говорят все. Да, я какой-то, думал он вробком уныне. Меня знают, потому что я друг Штольца. Зачем я у Ольги? Бог знает. Он в уныти франты смотрят на меня, потом на ложу Ольги. Он взглянул на ложу. Бинокль Ольги устремлён был на него. Ах ты, господи, думал он.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 Что это ответы поверенные не шлёт из деревни. Я бы давно уехал перед отъездом обручился бы с Ольгой. Аханов всё смотрел на меня, в недоуме. Он, не дождавшись конца оперы, уехал домой. Мало помалу в впечатлении его изгладилось, и он опять с трепетом счастья смотрел на Ольгу наедине, слушал с подавленными слезами восторга её пение при всех, и приезжая домой ложился без ведома Ольге на диван.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 Небрежно спросил Обломов. Захар молчал и почти прямо, ни стороной глядел на него. Ну, спросил Обломов, взглянув на него с удивлением. Перёк что ль готов? Вы нашли квартиру? спросил в свою очередь Захар. Нет ещё. А что? Да я не всё ещё разобрал. Посуд, одеж, сундуки всё ещё в чулане горой стоит разбирать, что ли? Погоди, рассеянно сказал Обломов. Я жду ответа из деревни. Стал быть свадьба-то после Рождества будет, прибавил Захар. Какая свадьба? вдруг встав спросил Обломов. Известно, какая ваша? ответил Захар положительно, как о деле давно решённом. Вы ведь женитесь? Я женюсь на ком? с ужасом спросил Обломов, пожирая Захара изумлёнными глазами. На Ильинской барыш Захар ещё не договорил, а Обломов был у него почти на носу. Что ты несчастный? Кто тебе внушил эту мысль? Патетически сдержанным голосом воскликнул Обломов, напирая на Захара. Всё из-за несчастный, слатьте, господи, говорил Захар, отступая к дверям. Кто? Люди Ильинские ещё летом сказывали, зашептал на него Обломов, подняв палец вверх и грозя на Захара. Ни слова больше. — Разве я выдумал? — говорил Захар. — Ни слова! — повторил Обломов, грозно глядя на него, и указал ему дверь. Захар ушел и вздохнул на все комнаты. Обломов не мог опомниться. Он все стоял в одном положении с ужасом, глядя на то место, где стоял Захар, потом в отчаянии положил руки на голову и сел в кресло. — Люди знают, — порочилось у него в голове. — По лакейским, по кухням толки идут, вот до чего дошло. Он осмелился спросить, как-то свадьба. А тётка ещё не подозревает. Или если подозревает, то может быть, другой, не добрый. Ай-ай-ай. Что она может подумать? А я? А Ольга? Счастлив, что я наделал, говорил он, переваливаясь на диван лицом к подушке. Свадьба. Этот поэтическим в жизни любящихся венец счастья. О нём заговорили лаки. Кучера Когда ещё ничего не решено, когда ответа из деревни нет, когда у меня пустой бумажник, когда квартира не найдена. Он стал разбирать поэтический миг, который вдруг потерял краски, как только заговорил о нём Захар. Обломов стал видеть другую сторону медали. Им учительно переворачивался с боку на бок, ложился на спину, вдруг вскакивал, делал 3 шага по комнате и опять ложился. А у ну, не бывать табро.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 Захар притворился, что не слышит, и стал было тихонько выбираться на кухню. Он уж отворил без скрипа дверь, да не попал боком в одну половинку и плечом так задел другую, что обе половинки распахнулись с грохотом. Захар повелительно закричал обломов. Чело вам, из передня отозвался Захар. Поди сюда, сказал Ильзе Ильич. Подать что ль что? Так говорить я подам.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 Никит Василиси, Василиса, ниси, ниси мне, — говорил Захар. Господи, господи, все с ужасом прыгнули с Обломов. Все это вздор, нелепость, ложь, клевета, слышишь ли ты? Постучав кулаком об стол, сказал Обломов. Этого быть не может. Отчего не может быть? Равнодушно перебил Захар. Дело обыкновенная свадьба. Не вы одни все женится. Все. сказала Обломов. Ты мастер равнять меня с другими до да со всеми. Это быть не может. И нет и не было. Свадьба бактовенной дел, слышите? Что такое свадьба? Захаров взглянул было на Обломова, да увидел яростно устремлённые на него глаза и тотчас перенёс свой взгляд направо, в угол. Слушай, я тебе объясню, что это такое. Свадьба, свадьба начнут говорить праздные люди.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 и сказать что-нибудь понелепе, продолжал Обломов. Вот оно какое начало. А ты езди каждый день как окаянный с утра к невесте, да всё в паливых перчатках, чтоб у тебя платьесы голочки было, чтоб ты не глядел скучно, чтоб не ел, не пил как следует, обстоятельно. А так ветром бы жил да букетами, это месяца 3-4, видишь? Так как же я-то могу? Обломов остановился и посмотрел, действует ли на Захара это изображение неудобств женить бы. И ты чтоль мне? спросил Захар, обрачиваясь к двери. Нет, ты постой. Ты, мастер, распускать фальшивые слухи так узнай, почему они фальшивые. Что мне узнавать? говорил Захар, смыривая стены комнаты. Ты забыл, сколько беготни, сума тохи и уже не хаи унивесты. А кто у меня, ты что ли, будешь бегать по портным, по сапожникам, к мебельщику? Один я не разорвусь ты все стороны. Все в городе узнают, а Бломов женится, вы слышали? Уже ли? На ком? Кто такая, когда свадьба?» — говорил Бломов разными голосами. — Только разговора, да я измучусь. Слягу от одного этого, а ты и выдумал. Свадьба. Он опять взглянул на Захара. — Позвать, что ли, Анисью? — спросил Захар. — Зачем Анисью? — Ты, а не Анисья, допустил это необдуманное предположение. — Ну, за что это?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 Как ж с тремястами дуженц другие, возразил Захар, да и сам раскаялся, потому что Барин почти вскочил с кресла, так и припрыгнул на нём. "Те опять другие? Смотри", сказал он, погрозив пальцем. "Другие в двух, много в трёх комнатах живут: столовая и гостиная всё тут. А и на и спят тут же, дети рядом, одна девка на весь дом служит". Сама барання на рынок ходит? А Ольга Сергеевна пойдёт на рынок? На рынок ты я схожу, заметил Захар. Ты знаешь, сколько дохода с Обломовки получаем? спросил Обломов. Слышишь, что староста пишет? Доходу тысяч и яко две поменьше, а тут дорогу надо строить, школу заводить, в Обломовку ехать. Там мне где жить, дома ещё нет. Какая ещё свадьба? Что ты выдумал? Обломов остановился.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 Захар быстро шагнул к двери. Нет, постой, вдруг остановил Обломов. Да пойди, да постой, ворчал Захар, придерживаясь рукой за дверь. Как же ты смел распускать про меня такие ни с чем несообразные слухи? встревоженным шёпотом спрашивал Обломов. Когда же я, Ильей, вечерас пускал? Ведь не я, а люди Ильинские сказывали, что барин дескит сватался. — Тсссс! — зашипел Обломов, грозно махая рукой. — Ни слова никогда! Слышишь? — Слышь! — робко отвечал Захар. — Не станешь распространять этой нелепости? — Не стану! — тихо отвечал Захар, не поняв половины слов и зная только, что они жалкие. — Смотрят! — смотри же! Чуть услышишь, заговорят об этом, спросят, скажи, это вздор! Никогда не было и быть не может!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 Что тебя грозно щебел Обломов распускать клевету про барина? А? Что утомить меня жалкими те словами, сказал Захар. Я по зову одни ещё она всё знает. Что она знает? Говори, говори сейчас. Захар мгновенно выбрался из двери и с необычайной быстротой шагнул в кухню. Бройского роду пошла к барину, сказал он Анисье, указав ей большим пальцем на дверь.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 и у него поледенело не только сердце на руки и ноги. — И это вздор, — поспешила сказать Анисия, видя, что она из огня попала да в полымя. — Это Катя только и Семена сказала. Семен Марфи Марфа переворола все Никите, а Никита сказал, что хорошо, если бы ваш барин Илья Ильич посватывал барышню. — Какой дурак этот Никита, — заметил Обломов. — Точно что дурак, — твердила Анисия. — Он и за каретой, когда едет, так словно спит. Да и Василиса не поверила. Скряговской продолжила она. Она ещё в ус не в день, говорил ей, а Василисе рассказывала сама няня, что барышня не думает выходить замуж, что статочные ли дела, чтобы ваш барин давно не нашёл себе невесты, как захотел жениться. И что ещё недавно она видела Самойлу, так тот даже смеялся этому, какая, так сказать, свадьба? И на свадьбу не похоже, скорее на похороны, что у тётенки всё головка болит, а барышня плачет до да молчат, да в доме и приданого не готовят у барышни Чуков пропасть ничто про них, и те не соберутся заштопать.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 В первый раз слышу сегодня, вот перед Господом Богом сквозь землю провалиться. Удивилась, как барин молвил мне. Испугалась, даже затреслась вся. Как это можно, какая свадьба? Никому и во сне не гресилась. Я ни с кем ничего не говорю, все на кухне сижу. С ильинскими людьми не виделась, смесяц, забыла, как их и зовут. А здесь с кем болтать? С хозяйкой. Только разговор, что о хозяйстве. С бабушкой говорить нельзя, так кашляет. Да и на ухо некрепка. А кулина дура набитая, а дворник пьяница. Остается и ребятишка, только с теми, что говорить. — Да я и барышню в лицо забыла. Ну, — Ну-ну-ну, — говорил Обломов с нетерпением, махнув рукой, чтоб она шла. — Как можно говорить, чего нет? — договаривала Анисия, уходя. — А что Никита сказал, так для дураков закон не писан, мне саму и в голову-то не перейдет. День в день с кой маешься, маешься. — А, до этого ли? Бог знает, что это. Вот образ-то на стене. И вслед за этим говорящий нос исчез за дверь, но говор еще слышался с минуту за дверью. Это вот ну что? Я низ ей твердит, достаточно или дело. Говорил шёпотом Обломов, складывая ладони вместе. Счастье, счастье, едко проговорил он потом. Как ты хрупка, как ненадежна. Покрывала линок любовь? Любовь. А деньги где? А жить чем? И тебя надо купить, любовь. Чистое законное благо.